на отрез отказались впускать меня в казино, несмотря на угрозы князя Карпова, поэтому нам пришлось разворачиваться и ехать в другое, вулкан. Ну и там мне дали отворот-поворот, как и в третьем казино Краснодара Эльдорадо. Князь Карпов упрямо допытывался, когда я успел начудить. Я же таинственно молчал, врать не хотелось, а правду я не мог сказать. «Крабогном, зараза!» Кто же знал, что игра с мокошками его так вдохновит на подвиги? «Князь, сыграйте без меня, не портите себе вечер», — сказал я, когда он устал ругаться с охранниками Эльдорадо и вернулся к машине. «Все нормально, я не обижусь. Встретимся завтра». «Ломоносов, мальчик мой, не говори глупостей!» — всплеснул руками Карпов. «Как я могу применять своего друга на рулетку? Нет-нет, это исключено!» Остаток ночи мы разъезжали по ночным клубам Краснодара или в караоке и как-то незаметно переместились из серебристой «Волги» в черный огромный лимузин, наполненный нам полураздетыми девушками. Утром мы встретили на берегу Кубани, самые смелые девушки даже решили искупаться. Отчаянные. С тем, как загрязнена река, я не удивлюсь, если у них отрастет по третьей руке или ноге. Я попивал виски и смотрел, как медленно над горизонтом поднимается солнце. «Красота!» По радио играла приятная мелодия, которая резко сменилась бодрой новостной перебивкой. Диктор прочитал прогноз погоды и гороскоп на день, а потом взволнованным голосом произнес. Вокруг поединка 57-го и Марка Ломоносова появляется все больше и больше слухов. Симпатия народа находится на стороне 57-го, но вот коэффициент ставки в букмекерских конторах на него очень высок, что говорит о его низких шансах на победу. «Погоди, что?» Карпов отбросил бокал с шампанским, расцеловал всем девушкам ручки и, выдав им по стопке денег, отправил в лимузин, приказал водителю отвезти их по домам. Потом он повернулся ко мне и повторил. «Погоди, что? Ты выступишь на арене еще раз? Почему я об этом не слышал? Тебе нужна помощь? Доспехи, тренер, помощник?» «Нет, хотя...» — я задумался. «У вас есть знакомые журналисты? Хочу дать интервью». «Да и как два пальца, Басвельд», — усмехнулся Карпов. «На центральном телевидении покажут. а тебе какое интервью нужно?» «Такое, чтобы после него никто не сомневался в моей победе». Князь подозрительно прищурился, но промолчал. В академию в пьяном состоянии возвращаться я не рискнул, поэтому снял номер в той же гостинице, где остановился Карпов. Вырубился сразу, как голова коснулась подушки. Я просыпался тяжело, долго ворочился, пытаясь отогнать назойливую муху, жужжащую меня над ухом. Лишь через пару минут до меня дошло, что это не жужжание, а звон. Я повернул голову и увидел Карпова, который с садистской улыбочкой стучал ножом по стакану с водой. Я поморщился от головной боли. Да уж, культурное распитие виски тоже своего рода спорт и требует постоянных тренировок, чтобы не было похмелья. «Что такое?» – недружелюбно пробубнил я и встал. «Интервью!» – возвестил Карпов. «Через час». «Да чтоб вас...» Я выругался и бросился в ванну, где спешно привел себя в порядок. Придирчиво посмотрел в зеркало. Круги под глазами темнее ночи, но в остальном вполне сносно. Надеюсь, меня там загримируют. Но, как оказалось, от меня требовался только трезвый голос и внятная дикция. С телевидением у Карпова не срослось. Он организовал интервью по главному радио страны «Империя». Ведущей была милая, но строгая девушка, похожая на учительницу круглые очки на кончике носа, деловой костюм, суровый взгляд. «Вы не боитесь выходить на арену?» — спросила она первым делом. «Вспомните, сколько времени мне потребовалось, чтобы уложить моего предыдущего противника на лопатки», — Хмыкнул я. «Один раз это не показатель. Через пару лет у вас на руках будет достаточно данных для составления статистики. Вы чересчур надменны для последнего наследника умирающего рода». «Я последний, именно поэтому у меня нет права на проигрыш». В таком духе прошло все остальное интервью. Я специально создавал образ наглого, самоуверенного аристократа, который даже не рассматривает 57-го в качестве серьезного противника. Если я правильно все просчитал, то после этого интервью коэффициент на победу 57-го сильно повысится. К тому же мои необдуманные, спесивые речи сыграют на руку Галицину. Ну, во всяком случае, он будет так думать и поспешит усилить напор. Мои ожидания оправдались. Интервью на радио «Империя» вышло к вечеру того же дня, а уже утром следующего мне перемалывали кости во всех маломальски подходящих телевизионных передачах. Меня выставляли едва ли не безумцем, жестоким и безрассудным мальчишкой, который готов убивать ради развлечения. Прямо об этом не говорили, но намеки были такими жирными, что их не понял бы только дурак. А вот 57-го опытного бойца, который прикончил на арене восемнадцать своих противников, презентовали как прекрасного отца многодетного семейства, заботливого мужа и невероятного альтруиста. Между строк читалось, что он – несчастная будущая жертва ужасного Ломоносова. От этого всего даже Карпов разволновался, позвонил мне с вопросом. «Ломоносов, мальчик мой, ты уверен, что хотел именно такого результата?» «У меня создается ощущение, что я не помог тебе окончательно утопил». «Все замечательно. Заверил я. Обязательно приходите на бой. Думаю, я смогу вас удивить». Я положил трубку и улыбнулся. До боя на Краснодарской арене оставалось 15 часов. Все складывалось идеально. Голицын думает, что смог загнать меня в угол, он очень сильно ошибается.